Глава 16. Штаб-квартира гудела. Все разговаривали. Кто по телефону, кто по видеосвязи или просто друг с другом. Генерал Дежуя беседовал с Ферицией и человеком в костюме. Людивина предположила, что это прокурор. Синьон отвел их с в сторону и протянул распечатанную фотографию женщины. Снимок был давний, пожелтевший но по внешнему виду можно было определить, когда его сделали. Брюнетка от 25 до 30 лет, довольно хорошенькая, улыбчивая, с огромными зелеными глазами. «Октябрь 1981-го», — сказал генерал, — «Луиза Ланжан, жила в 20 километрах отсюда». Как удалось так быстро ее опознать? Заслуга Магали и ее знакомцев из Интерпола. Сегодня утром команда Буске передала им генетические профили жертв. Молодцы, быстро сработали. Магали отправила их в Интерпол для поиска по базе айфамилия. Людвина знала эту программу, недавно запущенную Интерполом для сравнения ДНК неопознанных тел с ДНК людей, пытающихся найти родственников, даже пропавших несколько десятилетий назад. «Брат Луизы и ее родители никогда не опускали рук», — продолжил Синьон. «Как только была создана эта программа, они добровольно зарегистрировались в базе, и вот результат. С остальными дело пойдет быстрее. Составлен список заявлений об исчезновениях с 70-х годов до сегодняшнего дня по всему востоку страны. Мы взяли только женщин. Сравним описание одежды пропавших с тем, во что одеты жертвы. Если обнаружится сходство, эксперты отправятся к родственникам, чтобы взять образцы ДНК. Привлечем местные бригады, чтобы ускорить дело. Буске заверил, что мобильная лаборатория и ген позволят получить результат за два часа. Таранс посмотрела на Дежуя. Когда генерал хочет, чтобы дело двигалось, оно двигается. Людивина не обманывалась на этот счет. Она знала, что в большинстве случаев именно политическое давление и давление СМИ давали нужный результат. Особенно в таком старом деле, когда нет срочности. Но поскольку других громких новостей не было, об их деле со вчерашнего дня говорили во всех выпусках новостей. «Все ясно», — сказала Таранс. «Какой расклад с жертвой номер один». «Пока собираем информацию, но уже знаем, что она исчезла после работы. Коллеги видели, как она уходила около пяти вечера, но домой к мужу так и не вернулась». «Кем она работала?» — спросила Людивина. «Учительницей. Три километра от школы до дома проезжала на велосипеде. Его не нашли. Жандармы обнаружили кровь на дороге, но пробы не взяли. Мы представляем, что она за человек». Интересовалась Таранс. «Пока нет, собираем сведения. К семье направим следователей». Религиозные убеждения, увлечение мистикой, особые знакомства. Я уже сказал, пока у нас минимум данных, и... Раздался свист, и Магали подняла руку. «У меня еще одна!» Все бросились к ней, и она указала на экран компьютера. Старое отсканированное заявление о пропавшей без вести В центре фотография женщины Магали поднесла к монитору распечатанный снимок одной из жертв цвета побледнели, но одежда совпадала идеально. Им повезло Пусть коллеги едут к родственникам, берут пробы ДНК, приказал генерал. Не горячиться! А главное держать рот на замке, пока эксперты не подтвердят. Все, кроме дежуря, вернулись к своим делам. Он положил руку на плечо Магали. «Отличная работа, старший сержант», произнес он в полголоса, давая понять, что ценит ее. Выбранный метод работы и человеческие ресурсы позволили трудиться бесперебойно целый день. Сведения о похищенных женщинах власти того времени заносили в досье, затем оцифровывали, иногда очень подробно. Восемь были опознаны уже днем, пусть и неофициально, поскольку не было возможности сравнить ДНК. Еще трех идентифицировали к вечеру. Убийца всегда был близко, действовал в радиусе 200 километров, не больше. Был установлен период с 1979 по 1990 год. С помощью местных бригад пробу родственников взяли без проблем, И сразу обработали в мобильной лаборатории в Фулхайме. Все работали не покладая рук, торопясь продвинуть расследование. Вдохновленные групповой энергией, результатами которых становилось все больше. Девушки, которых превратили в мумии и заперли в зловещей гробнице, словно возвращались к жизни и обретали честь. У большинства появились имена. Оставалось доказать это с помощью науки. Ночь незаметно опустилась на землю, и людей догнала усталость. Франк с кряхтением потянулся. «Я, пожалуй, вернусь в свою тачку». Людивина нахмурилась. «Ты что, ночевал в машине?» «Ненавижу палатки». Людивина повернулась к Магали. «Если с ней был не Франк, то с кем же она...» «Забудь не твоя забота». Она проверила, не написал ли Марк. Увы, наверняка тоже работает. У него административное расследование. Должность в Генеральном управлении внешней безопасности обязывает. Людвина мало что знала о его деле, кроме того, что Марк анализирует горы документов. Он пользуется ее отсутствием, чтобы успеть побольше. Она мгновенно провалилась в забытье без сновидений. Миг и рассветное солнце уже пригревает палатку. Тяжелое сонное утро. Сейчас бы настоящую ванну, вкусный завтрак и чистую одежду, будь оно все неладно, Людивина услышала, как таран снежно щебечет по телефону с дочерью. Все сводится к этому. Цепляться за тех, кого любим когда находишься далеко. Помогает успокоиться, восстановить силы. Людивина надела темно-синие холщовые штаны, одолженные у Таранс, и они вернулись в штаб. Имена становились известны по мере подтверждения проб ДНК, которые присылал майор Тюрпен. Луиза Ланжан, Франсуаза Лаво, Кристина Абраньяк, Ан мари Ставоски, Жанна Рансар. Мишель Асгар, Кристиана Мартен. Имена и фамилии становились подписями под старыми фотографиями, приклеенными скотчем к стене. Список удлинялся с каждым часом. «Все молодые, все красивые, все мертвые», — подумала Людвина, удрученно наблюдая за процессом опознания. Вошел Тюрпен и направился прямо к ним с Таранс. Я только что получил результаты проб, взятых со стен. Кресты рисовали кровью животных, не людей. Они, понимающие, переглянулись. Значит, Таранс рассуждала верно. Преступник осветил могилу до того, как захоронил девушек. Это знак того, что он тщательно планировал свои действия. Терпеливый, педантичный. Задержать его будет очень трудно потому что он почти не делает ошибок. Появись кресты постфактум, можно было бы утверждать, что это место он бросил, чтобы перейти в другое, к другим преступлениям. Конечно, серийный убийца не останавливается, если только у него не было особой миссии, и он не решил, что дело сделано. Увы, профиль девяносто девяти процентов психопатов это не подтверждает. Сами они не останавливаются. Ближе к полудню Людвина сделала короткую передышку. Она сидела на старой перевернутой кабельной катушке и ела бутерброд, когда из штаба вышел доктор Буске. «Генерал только что дал отмашку. Будем их поднимать». Все 17. Отвезем в Пантуас на вскрытие. Мы раздвинем стены. Сейчас привезут ящики, чтобы замедлить разрушение тел на открытом воздухе. В принципе, я взял образцы у всех и могу подтвердить. Почти в каждой ДНК одного и того же мужчины. Почти? Это скорее связано со временем и условиями хранения, я бы так сказал. Считайте, что он всех изнасиловал. «Для меня это очевидно, но в письменном отчете я буду осторожен с формулировками». «А как быть с тем, что мы нашли ночью?» Буске устало вздохнул. «На каждой жертве имеется и нечеловеческая ДНК. Думаю, мы найдем внутри такие же птичьи головы», — сокрушенно ответил он. «Я видел много странностей, но это рекорд. Он настоящий псих». Полагаете, он мертв? Первая жертва погибла в ноябре 1979 года. Последняя в марте 90-го. Серийный убийца, особенно такой внимательный и организованный, не начинает действовать, пока не достигнет хотя бы 25 лет. К этому времени фантазии дозревают и заставляют его убивать, чтобы высвободиться. Получается ему как минимум шестьдесят, если не больше. Мертв ли он, не знаю. Но точно не активен, в этом я не сомневаюсь. Почему? Я считал, эти типы не умеют останавливаться. Именно так. Учитывая нашу серию, он вряд ли смог прекратить сам. Это исключено. Он зашел слишком далеко и получал слишком много удовольствия, смешанного с фрустрацией, чтобы поставить точку. Либо умер, либо сидит в тюрьме за что-то другое. Если бы он трудился так долго, мы бы знали. Ни один убийца, как бы хитер он ни был, не выдержит подобного темпа, не проколовшись. То, что мы здесь обнаружили, выходит из берегов, потому и брошено столько средств». Буске кивнул, одобряя логику. «Надеюсь, мы поймаем этого ублюдка», — сказал он. Подошел старый вахмистер и вручил Людивине ключи от машины. «Я нашел то, что вы просили». Она сдвинула жандармскую фуражку как можно ниже, чтобы скрыть лицо. Выехала с территории на маленьком Пежо без опознавательных знаков и направилась в Мюллус, ближайший крупный город. Дала себе не больше часа. Час на то, чтобы заполнить сумку чистой одеждой и собрать в косметичку туалетные принадлежности. Людвина странно себя чувствовала среди толпы. После трех дней с жандармами и трупами в заброшенной шахте она слегка одичала. Впрочем, ее это не волновало. Эти мужчины и женщины, Веселые или равнодушные, занимаются повседневными делами, наряжаются, ходят за покупками, потребляют сверхмеры. Ничего нового. Но как же стремительно отвыкает от такой жизни ее мозг. Она расплатилась и поехала в Фулхайм, почти стыдясь того, что имеет право дышать среди мирных граждан, среди живых. Припарковавшись перед штабом, она заметила бегущего к дверям Синьона. Выглядел он озабоченным. За ним мчалась Магали с телефоном в руке. Что-то случилось. Людивина не стала тратить время на переодевание, о котором так мечтала, и понеслась через две ступеньки в общий зал. Ферицы выглядела еще более хмурым, чем обычно. «Не знаю, хорошая ли это новость», Но в нашей картотеке есть мужская ДНК, обнаруженная у девушек. Несколько жандармов довольно хмыкнули. Нет никаких сомнений, что это хорон, насильник и, безусловно, убийца. Ферицы жестом умерил их энтузиазм. «Только не говорите, что он мертв», — сердито сказал Синьон. «Не мертв», — ответил Ферицы, — «но имени мы не знаем». Изумление. «Разочарование. Тогда как его данные попали в базу?» — спросил Гильем. «ДНК нашли на трупах двух женщин, изнасилованных и убитых за два последних месяца». Людиве вине пришлось сесть. У нее подкосились ноги. Она не могла поверить. Через столько лет мерзавец все еще действует.